Голова 11 При дворе Капы Разы. Им пришлось украсть еще одну лодку, поскольку от предыдущей лог опрометчиво избавился. В любое другое время он посмеялся бы над своей оплошностью. И Клоп посмеялся бы. И Калас голда Пронеслось у него в голове. Лодка плыла по течению на юг. «Между Скопищем и Мара Камаратца». Лок с Жаном сидели в угрюмом молчании, завернувшись в старые плащи, подобранные с пола гардеробной. Тусклые мерцающие огни в густом тумане и приглушенные невнятные голоса в отдалении казались Локу отцветами и отзвуками какой-то другой, незнакомой жизни, оставшейся в далеком прошлом и не имеющей никакого отношения к городу, в котором он жил, сколько себя помнил. «Какой же я дурак!» Простонал он, отыкаясь лбом в планшир. Все тело у него болело, измученный желудок снова крутили сухие спазмы. «Повторишь это еще раз, я швырну тебя в воду и веслом по башке огрею пригрозил Жан. «Нам нужно было сразу бежать». «Возможно, а возможно, не все несчастья, постигающие нас, являются прямым следствием принятых нами решений, брат. Возможно, беды приходят независимо от наших поступков». «Возможно, если бы мы сбежали, картенский маг нагнал бы нас в пути и разбросал бы наши кости где-то между Камором и Талишемом. И все же мы остались живы!» – с напором произнес Жан. «Мы живы и можем отомстить. Ты правильно поступил с способником Серого Короля там, в нашем логове. Теперь надо понять, почему все так случилось и что нам делать дальше». «Перестань вести себя так, будто ты надышался дымом призрачного камня. Сейчас мне нужны твои мозги, лог Мне нужен коморский шип. Дай мне знать, когда найдешь его. Коморский шип – фантом, призрак, дурацкая выдумка». «Нет, он сидит здесь, в лодке вместе со мной. и Если ты еще не стал им, то должен стать немедленно. Только шип способен одолеть серого короля». «Одному мне точно не справиться». «Почему Серый Король поступает так с нами? Что это даёт ему?» «Думай, дружище. Шевели мозгами, чёрт побери». «Слишком много простора для догадок. Но давай несколько сузим вопрос». Принялся размышлять слух Лок уже слегка окрепшим голосом. «Рассмотрим силы противника. Сегодня под храмом мы видели одного из его людей. Ещё одного я видел, когда меня похитили ночью». «Следовательно, мы знаем, что на серво Короля работают по меньшей мере двое, не считая вольнонаемного мага». «Верно. По-твоему, он действует недостаточно предусмотрительно и расчетливо?» «Нет». Лок медленно потер ладони. «Нет. Все его действия кажутся мне продуманными и хитроумными. Как верарский механизм. Однако в наше логово он послал всего одного человека». «Да. Но братья Санса были уже мертвы». Я считался мертвым. Ты попал в ловушку, устроенную Картенским магом. А клопу предназначалась арбалетная стрела. Дело верное. Раз, два и готово. Быстро и жестоко. Но все равно, почему бы не послать двоих, а лучше троих? Если серый король так жаждет покончить с нами, почему не действовал наверняка? Жан сделал несколько лёгких гребков выравнивая лодку по течению. С трудом верится, что в самый решающий момент он вдруг потерял бдительность. «Возможно... возможно, все остальные люди сегодня были нужны Серому Королю в другом месте. Очень нужны. И к нам он мог послать всего лишь одного». Лог ахнул и стукнул кулаком по ладони. «Возможно, мы для него вообще не главное». «В таком случае, что главное?» «Не что, а кто?» Лок резко выпрямился и застонал, борясь с головокружением. «С кем он воевал все эти месяцы, Жан? Барсави уверен, что Серый Король мертв. Что он станет делать сегодня ночью?» «Он закатит о разгульный пир. Грандиозное торжество, как на День Перемен. Будет праздновать свою победу. На плавучей могиле!» – подхватил Лок. «Он распахнет двери настиж». «Выставит бочки с вином. Боги, на сей раз действительно с вином. Созовет всех своих подданных. Все путные люди Камора в стельку пьяные заполонят мост и причалы о свалки, как в старые добрые дни. Значит, Серый Король разыграл свою смерть для того лишь, чтобы Барсавий закатил пир? Дело не в пире жена, а в людях. Ведь там соберется весь путный народ. Вот оно что! О, боги, вот оно что!» «Сегодня, впервые за несколько месяцев, Барсави появится перед своими подданными, понимаешь? Все шайки, все гористы станут свидетелями того, что там произойдет». «А что произойдет-то?» «Не знаю, но Серому Королю не откажешь в умении устраивать красочные представления. Сдается мне Барсави влип в жуткую передрягу. Греби со всей мочи, Жан. Высадишь меня в котлище. Оттуда я сам доберусь до дровяной свалки». «Мне нужно попасть на плавучую могилу как можно скорее!» «Ты с ума спятил?» «Если Серый Король со своими приспешниками все еще рыщет по городу, они убьют тебя, как пить дать!» «А если тебя увидит Барсавик, когда ты должен валяться при смерти с жестоким поносом?» «Да ты и так считай при смерти, только посмотри на себя!» «Никто не увидит Лока Ла -Мору. Торопливо перебрав все уцелевшие гримировальные принадлежности, Лок приложил к подбородку фальшивую бороду и слабо ухмыльнулся. «Волосы у меня еще несколько дней будут седыми, поскольку смывочный раствор сию минуту горит ярким пламенем в нашем логове. Измажусь сажей, надвину капюшон пониже и превращусь в неприметного жалкого бродягу с избитой до синяков рожей, явившегося за дармовой выпивкой. «Тебе нужно отлежаться, Лок. Из тебя сегодня едва душу не выколотили. Ты же еле живой!» «Да уж. Болит у меня даже в таких местах, о существовании которых я раньше не подозревал. Но тут никуда не денешься». Лок быстро наносил на подбородок театральный клей, прямо пальцами. «У нас не осталось ничего. Ни гримировальных принадлежностей толковых, ни денег, ни костюмов. Ни храма нашего, ни друзей. А у тебя, Жан, есть два часа от силы, чтобы найти нам надежное укрытие. Пока Серый Король не хватил со своего человека». И все же... Жан, я вдвое меньше тебя. Сейчас не время куда кудахтать надо мной. Я сумею раствориться в толпе, а ты будешь привлекать к себе взоры, как восходящее солнце. У меня предложение такое. Отыщи подходящую развалину в зольнике, повыгоняй оттуда крыс и оставь мне какие-нибудь знаки поблизости. Просто намолюй сажей на стенах. Я тебя найду, когда освобожусь. Но, Жан... Ты требовал подать тебе коморского шипа. Вот он, перед тобой. Лок пришлепнул к подбородку фальшивую бороду и прижал покрепче. Дожидаясь, когда клей хорошо схватится и кожу перестанет щипать. Отвези меня в котлище и высади там. Ради Кала, Галда и Калопа, если не ради меня. Сегодня на плавучей могиле случится что-то важное. И мне необходимо своими глазами увидеть, что именно. Почему Серый Король столь люто обошелся с нами, объяснят события, которые произойдут в ближайшие несколько часов, если только они уже не происходят. 2. Устроив торжество по случаю победы над убийцей своей дочери, Венкарло Барсави, прямо скажем, во всех отношениях превзошел самого себя. Двери плавучей могилы были распахнуты настежь. Все караульные оставались на своих постах, но особой бдительности не проявляли. Огромные алхимические шары, висящие по краям шелковых навесов на палубе Галеона, озаряли дровяную свалку над темным небом, подобной маякам в густом тумане. В последнюю ошибку были отправлены расторопные слуги за вином и едой. Таверна быстро пустела не только в части съестного и питейного, но также в части посетителей и обслуги. Все они, кмельные и трезвые, устремились к дровяной свалке, охваченные нетерпеливым любопытством. Стражники на берегу лишь бегло осматривали гостей, пропуская всех подряд мужчин и женщин, под чьими плащами не угадывалось никакого оружия. Разгорячённой победой Капа решил размахнуться во всю ширь, что сыграло на руку Локу. В надвинутом капюшоне, с накладной бородой и измазанном сажей лицом, он затесался в шумную толпу головорезов из котлича и вместе с ними прошёл по длинному мосту на Галеон-Барсаве, похожий в праздничном освещении на прогулочную галеру из романтических сказаний о султанах Бронзового моря. На плавучей могиле яблоку было негде упасть. Капа Барсави восседал на троне в окружении самых приближенных людей. Двух своих сыновей, красных и шумных от вина. Дюжины наиболее могущественных горист и безмолвных бдительных сестер Беранджа. Работая локтями и тихо чартыкаясь, лог протолкался в середину Капиной крепости – Протиснулся в угол рядом с дверью приемного зала и оттуда стал наблюдать за происходящим, кривясь от боли, задыхаясь от слабости, но радуясь, что сумел занять место с хорошим обзором. На галереях толпились горлопаны и буяны из всех коморских шаек, и шум там с каждой минутой усиливался. Жара стояла невыносимая, и вонь тоже, хоть топор вешай. Локу казалось, будто запахи накатывают на него тяжелыми волнами, придавливая к стене. Мокрое сукно и кожа, застарелый пот и разнообразные масла для волос, вино и кислое винное дыхание. В самом начале второго часа по полуночи Барсави внезапно встал и поднял руку, требуя внимания. Тишина растеклась по огромному залу, как волна от брошенного в воду камня. Путные люди толкали друг друга локтями, веля замолчать, и указывали пальцами на капу. Меньше чем через минуту возбужденный гумантаупы стих до приглушенного гула. Капа удовлетворенно кивнул. «Надеюсь, праздник удался на славу?» Люди восторженно завопили, зарукоплескали, затопали грубыми башмаками так, что пол затрещал. Лок усомнился в разумности столь буйного поведения на корабле любого рода. Но тоже покричал, похлопал и потопал вместе со всеми. «Приятно осознавать, что неприятности остались позади, верно?» Снова ликующий рев толпы. Лок яростно поскреб фальшивую бороду, теперь мокрую от пота. У него вдруг пронзило острой болью живот. В том самом месте, к которому младший Барсави уделил особое внимание при избиении. От жары, духа и вони горло опять сдавили рвотные спазмы. А за сегодня он уже так намучился тошнотой рвотой, что до конца жизни хватит. Лок судорожно закашлялся, зажимая рот обеими ладонями. И мысленно взмолился, чтобы боги дали ему силы продержаться еще несколько часов. Одна из сестер Беранжа, чьи украшения из окульих зубов ярко блестели в свете бесчисленных канделябров, подступила к Капе и зашептала что-то ему наука. Выслушав свою телохранительницу, Барсави широко улыбнулся. «Черина просит, чтобы я позволил им сестрой развлечь нас!» – прокричал он. «Позволить?» Толпа взоревела вдвое громче прежнего и казалось вдвое искреннее. Деревянные стены сотряслись от оглушительного гула, и лок вздрогнул всем телом. «В таком случае, акульи бои!» в следующие несколько минут в огромном зале царила полнейшая сумятица. Дюжина капиных стражников расталкивала пьяную толпу, расчищая место посреди помещения. Круг, ярдов 10-12 в поперечнике. Люди в страшной давке отступали вверх по лестницам, и скоро галереи уже трещали под их тяжестью. Лока зажали в угол еще теснее. Потом стражники принялись подцеплять баграми и вынимать деревянные панели пола, под которыми чернела вода Коморского залива. Трепет предвкушения и ужаса прокатился по толпе при мысли о том, что может скрываться там. «Для начала, неупокойные души восьми бедняк из полных крон», – мелькнуло в голове у Лока. Когда последние панели были сняты, всем взором, ну или почти всем, открылись крохотные деревянные площадки, размером в две ладони не больше, расположенные футах в пяти одна от другой. Арена кулих боев, проводившихся лично для Барсави и смертельно опасных даже для таких опытных контр как «Сестры Беранджа». Черина и Райза, на тарелы и мастерицы распалят толпу, начали снимать с себя кожаные дублеты, наручи и нашейники. Они двигались медленно и грациозно, а Капины подданные орали во все горло, выражая одобрение. Топали, хлопали, прихлебывали вино. Иные даже выкрикивали непристойные предложения. Аньеис выскочил вперед с мешочком алхимического порошка в руках, высыпал весь в воду и благоразумно отступил назад то был так называемый «подстрекатель» – смесь сильнодействующих веществ, которая возбуждала в акуле лютую ярость, не угасавшую на протяжении всей схватки. Если запах крови привлекает и разгорячает акулу, то подстрекатель приводит ее в совершеннейшее бешенство. И страшная хищная рыба стремительно мечется взад-вперед, вспенивая воду, и в слепой ярости бросается на женщин, скачущих по деревянным площадкам». Сестры Беранжа подошли к самому краю маленькой водной арены с обычным своим оружием. Топориками с заостренным обухом и короткими метательными копьями. Аньеис и Пакера стояли позади них слева. Капа по-прежнему стоял у своего кресла, хлопая в ладоши и широко улыбаясь. Черный плавник прорезал поверхность воды, хвост мощно хлестнул. Короткий всплеск и разлитое в воздухе возбуждение усилилось. Лог почти телесно ощущал эту смесь животного вожделения и животного страха. Толпа попятилась, отступая еще ярда на два отводной арены. Но все равно многих зрителей в первых рядах трясло в нервном ознобе, а несколько человек развернулись и стали пробиваться в глубину толпы, под презрительный смех и улюлюканье окружающих. На самом деле морская хищница имела в длину всего 5-6 футов. В плавучем цирке нередко использовали акулы вдвое крупнее. Но даже сравнительно небольшая рыба запросто может в прыжке покалечить человека. А уж если она утянет противника под воду. Но в такой неравной схватке размер акулы вообще не имеет значения. Сёстры Беранжа вскинули руки, приветствуя зрителей. Потом одновременно повернулись к капе. Лок не научился различать, кто из них черина а кто Райза. И сейчас, при виде двух женщин, похожих как две капли воды, сердце у него мучительно сжалось от горя по близнецам санца. Играя на публику, Барсави медленно поднял ладонь и обвел своих подданных вопросительным взором. Когда зал взорвался одобрительными криками, Капа спустился с помоста, встал между контрареквиалами и получил поцелуй в щеку от каждой из них. Тут вдруг вода перед ними троими взволновалась. Черная тень стремительно проскользила вдоль края водной арены и нырнула в черную глубину. Пять сотен сердец обмерло в раз. В пятистах перехватило дыхание. Внимание лука сейчас было обострено до предела. Он с поразительной ясностью видел каждую мелочь в общей картине. Словно бы застывший перед ним во времени. От нетерпеливой жадной улыбки на багровом жирном лице Барсави до дрожащих отблесков огней на темной воде. «Камор!» – прокричала сестра, стоявшая справа от капы. И вновь толпа смолкала, на сей раз так мгновенно, будто кто-то перерезал остро ножом одну гигантскую глотку. Пятьсот пар глаз напряженно впились в капу и его телохранительниц. «Мы посвящаем эту смерть Капивен Карло Барсави, нашему господину и покровителю!» «И он поистине заслуживает этого!» – выкрикнула другая Беранжа. В следующий миг прямо перед ними из воды взметнулась акула, тёмно-серое чудовище с чёрными безвекими глазами и оскаленными белыми зубами. Подняв десятифутовый столб брызг, она взвелась в воздух, рывком всего тела перевернулась и стала падать. Падать! Прямо на капу! Пытаясь защититься, Барсави вскинул руки, и страшные челюсти сомкнулись на одной из них. Тяжёлое мускулистое тело рыбы с глухим шлепком упало на пол, увлекая за собой капу. Неумолимые челюсти сжались крепче прежнего. Барсави дико заорал, и кровь хлынула фонтаном из прокушенной правой руки, растекаясь по полу, заливая тупое акуле рыло. Аньеис и Пакера бросились на помощь отцу. Не сводя взгляда с акулы, одна из сестёр Беранжа стремительно приняла боевую стойку. Занесла сверкающий топор и метнула со всей силы. Лезвие врезалось по Кера-Барсаве над левым ухом, раскроив череп. Очки так и отлетели в сторону. Молодой человек сделал еще пару неверных шагов вперед и ничком рухнул на пол уже мертвый. Толпа исторгла воплю ужаса, заколыхалась и отхлынула. «Прошу, не дай мне лишиться чувств сейчас, великий благодетель!» Укрепи мои силы, дабы я смог увидеть дальнейшие события и уразуметь наконец, что все это значит. Мысленно взмолился Лок. Аньеис сошалело уставился на отчаянно бьющегося отца и бездыханного брата. Но прежде чем он успел произнести хоть слово, вторая сестра Беранжа подступила к нему сзади. Обхватила одной рукой, уперев древко короткого копья под подбородок. И с размаху всадила острый боёк топора в затылок. Аниис схрипнул, выплеснув изо рта кровавую струйку, повалился ничком и больше уже не шевелился. Бешено извиваясь и молотя хвостом, акула терзала зубами правую руку хапы, а он с душераздирающими воплями колотил по жесткой шершавой морде левой рукой, в кровь обдирая кожу. Наконец, с тошнотворным хрустом акула оторвала руку и скользнула обратно в воду, оставив на полу широкую красную полосу. Барсави тяжело откатился назад, заливая все вокруг кровью, хлещущей из-за рваного обрубка. И в диком ужасе воззрился на мертвые тела своих сыновей. Потом он попытался подняться на ноги, но одна из сестер Беранжа пинком повалила его обратно на пол. В толпе позади поверженного капы произошло движение, и несколько красноруких бессвязного пя ринулись вперед с оружием наготове. Последовала схватка, столь молниеносная, что Лок, непривычный к такого рода зрелищам, даже не разглядел ничего толком. Но ясно было одно. Две полуодетые женщины расправились полудюжиной здоровых вооруженных мужиков, с жестокостью которой позавидовала бы и акула. Стремительно мелькали короткие копья, взлетали и падали топоры. Кровь хлестала фонтаном из проткнутых и перерубленных глоток. Последний краснорукий с кровавым месивом вместо лица рухнул на пол секунд через пять после того, как первый из них бросился в атаку. На галереях началась страшная давка. Теперь Лок видел людей, прокладывающих себе путь в толпе. Мужчин в серых, непромокаемых плащах, с арбалетами и длинными ножами. Одни стражники Барсави просто стояли в оцепенении, ничего не предпринимая. Другие обратились в бегство а иные уже были убиты противниками в сером. Звенели арбалетные тетивы, свистели в воздухе стрелы. Гулко грохнули громадные двери зала, захлопнувшись словно сами собой. Застрекотал и защелкал запорный механизм. Люди отчаянно бились в них, пытаясь выломать, но все бестолку». Один из стражников Барсави протолкался через объятую паникой толпу и навел арбалет на сестер Беранжа, которые по-прежнему стояли над раненым капой точно львицы, стерегущие добычу. В следующий миг неясная черная тень с диким клёкотом не заринулась на него из-под утопающего во мраке потолка, и выпущенная стрела, просвистев высоко над головами контрариквиал, вонзилась в дальнюю стену. Стражник яростно отбивался от крупной коричневой птицы, И спустя несколько мгновений она взмыла ввысь на изогнутых серпом крыльях. А мужчина вдруг схватился за шею, пошатнулся и упал ничком. «Оставайтесь, Оставайтесь все на своих, на своих местах. местах!» Внезапно прогремел повелительный голос. «Оставайтесь, Оставайтесь на местах и успокойтесь. успокойтесь!» Приказ возымел гораздо более сильное действие, чем ожидал Локк. Он и сам почувствовал, как страх в нем ослабевает и паническое желание пуститься на утек исчезает. Истошные вопли стихли, бешеные удары в дверь прекратились. И жуткая тишина повисла в зале, где всего пару минут назад буйно ликовали подданные капы борсави. У Лока волосы зашевелились на голове. Произошедшая в людях перемена была совершенно неестественной. Возможно, он не понял бы этого, если бы однажды уже не испытал на себе действия магических чар. Лок невольно задоржал. «О боги! Надеюсь, решение явиться сюда не было самоубийственным». А потом в зале появился Серый Король. Казалось, он просто вышел из некой незримой двери, распахнувшейся около кресла Барсави. Одетый все в тот же серый плащ с капюшоном... Он легкой, уверенной поступью охотника прошел между трупами красноруких. С ним рядом шагал сокольник, высоко подняв кулак в грубой перчатке. Через секунду на руку к нему слетела Вестриса, сложила крылья и издала пронзительный торжествующий крик. По толпе пробежал испуганный гул. «Не бойтесь, я вас не трону», – промолвил серый король. «На сегодня я покончил с расправами». Он остановился между сестрами Беранжа и посмотрел на Капу Барсави, который с мучительными стонами корчился у его ног. «Приветствую тебя, Вин Карло. Боги мои, сегодня ты выглядишь не лучшим образом!» Серый король откинул капюшон, и Лок снова увидел худое лицо с рискими чертами. Пронзительные глаза, темные с проседью волосы. Увидел и ахнул от изумления. Ибо, наконец, понял, почему с первого знакомства с серым королем его не оставляло смутное, странное чувство, что где-то он уже встречал этого человека. Итак, части хотя бы одной головоломки встали на свои места. Серый король стоял между сестрами Беранжа. И теперь Лок ясно видел, что они трое очень, очень похожи внешне. Чуть ли не как тройняшки. Три. «Камор!» – прокричал серый король. «Правлению семейства Барсави пришел конец!» Его люди зорко следили за порядком в толпе. Всего их было дюжины две, не считая сестер Беранжа и Сокольника. Картенский маг безостановочно шевелил пальцами левой руки и что-то бормотал себе под нос, медленно обводя взглядом огромное помещение. Заклинания, которые он творил, чтобы успокоить толпу, определенно оказывали свое действие, Но зачарованное внимание всех собравшихся, несомненно, приковали также и три черные линии, вытатуированные у сокольника вокруг запястья. «Да и самому семейству Барсави пришел конец», — продолжал серый король. «У тебя не осталось ни дочери, ни сыновей Винкарла. Я хотел, чтобы перед смертью ты знал, что я истребил с лица земли всю заразу, произошедшую из твоих чресел». «В прошлом!» возвысил он голос. «Вы знали меня под именем Серого Короля, но имя это я запрещаю произносить впредь. Отныне зовите меня Капораза!» «Раза. Месть на Старотеринском. Грубовато», подумал Лок. К великому своему сожалению, он по-прежнему ничего толком не понимал про Серого Короля. «Капораза», как он теперь себя называл, наклонился над Барсави, стекающим кровью и хрипло-скулящим от боли. Стащил у него с пальца перстень с печаткой, высоко поднял его, показывая толпе, а потом надел на безымянный палец своей левой руки. «Я ждал много лет, чтобы увидеть тебя в таком вот прискорбном положении, Винкарло. Теперь все твои дети мертвы, и твоя власть перешла ко мне, вместе с твоей крепостью и всеми твоими богатствами». «Все наследство, которое ты собирался оставить своим потомкам, теперь принадлежит мне. Я стер тебя из истории, как ошибочную меловую запись с грифельной доски. Мог ли ты представить такое? Помнишь, как долго и мучительно умирала твоя жена? Как она до самой своей кончины доверяла своим телохранительницам, сестрам Беранджа? Как они приносили ей пищу?» «Жена твоя умерла вовсе не от опухоли в желудке. То была черная алхимия. Таким образом, я просто, так сказать, разжигал аппетит, пока готовился к убийству Вин Карла Барсави». Капоразо дьявольски улыбнулся. «Она страшно мучилась, верно?» «Так и знай, приятель. Возлюбленная твоя супруга умерла не по воле богов. Как и все, кого ты любил, она умерла из-за тебя». но «Почему?» – еле слышно простонал Барсави. Опустившись на колени, новый коморский капа почти нежно приподнял голову старика и зашептал что-то на ухо. Когда он умолк, Барсави ошеломленно уставился на него с отвисшей челюстью и вытаращенными глазами, а разом медленно кивнул. Потом он схватил Барсави за бороду, заплетенную в три косицы, и рывком запрокинул ему голову назад. Из рукава другой руки у него выскользнул в ладонь стилет, который миг спустя он всадил по самую рукоять в жирное горло карла Барсави. Тот слабо дрыгнул ногами и затих. Капа Раза выдернул клинок и встал. Сестры Беранжа грубо подхватили своего бывшего хозяина подмышки и скинули в темную воду Каморского залива, поглотившую труп с такой же готовностью, с какой многие годы поглощала тела врагов и безвинных жертв Капы Барсави. «Камором правит один Капа!» – звучно возгласил Раза. «И теперь это я! Теперь это я!» Он вскинул над головой окровавленный стилет и медленно обвел глаза металлпу, словно ожидая возражений. Когда таковых не последовало, он продолжил. «Я преследовал цель не просто устранить Барсави, но заменить его. На то у меня свои причины». «Но сейчас речь идет не только обо мне, но и обо всех вас, путные люди Камора!» Он окинул пристальным взглядом собрание, скрестив руки на груди и выдвинув подбородок, подобный бронзовому изваянию победоносного полководца древности. «Вы слушайте меня со всем вниманием, а потом примите решение!» 4. «Я не собираюсь ничего у вас отнимать!» «Продолжил он. «Все, доставшееся вам тяжким трудом, потом и кровью у вас и останется. Я восхищаюсь действующими в городе порядками в той же мере, в какой ненавидел человека, их установившего. Посему предлагаю следующее. Все будет как раньше. Все гористы со своими шайками работают на прежних территориях и платят прежнюю дань раз в неделю, в тот же самый день». «Тайный уговор остается в силе. Все преступления, каравшиеся смертью при Барсаве, будут караться смертью и при моем правлении. Вся полнота власти Барсаве переходит ко мне. Все должники Барсаве становятся моими должниками. А я, в свою очередь, наследую все долги и обязательства Барсаве. Кому Барсаве был что-то должен, теперь этот долг на мне, и первый среди таких людей». «Эймон Данзьер! Подойди ко мне, Эймон!» В толпе справа от Капы Раза раздались приглушенные голоса. Произошло движение, и через несколько секунд вперед вытолкнули тощего человечка, которого Лог да ясно помнил по событиям в гулкой норе. Помертвел и от ужаса бедняга еле шел на подгибающихся ногах. «Не бойся, Эймон!» Капа Раза протянул к нему левую руку ладонью вниз, как обычно делал Барсави. «Преклони передо мной колено и назови меня своим капой!» Сотрясаемой крупной дрожью эйман упал на одно колено, взял руку Разы и поцеловал перстень. На губах у него осталась кровь Барсавия. «Капа Раза!» – умоляюще проговорил он. «Ты свершил очень смелый поступок в гулкой норе, эйман поступок, на который отважились бы немногие». «Награда, обещанная тебе Барсаве, представляется совершенно справедливой, и я выполню его обещание. Ты получишь тысячу крон, роскошный особняк и такие жизненные утехи, что люди здоровые, которым еще жить дожить да возмечтают оказаться на твоем месте». «Я... я...» Из глаз и полились слезы. «Я и помыслить не мог. Благодарю вас, Каппараза, премного благодарю». «А я от души благодарю тебя за оказанную мне услугу». «Так значит, если мне дозволено будет спросить Капраза, там в гулкой норе были не вы?» «Разумеется, не я». Раза рассмеялся приятным звучным смехом. «Нет, то была просто иллюзия». В дальнем углу зала эта самая иллюзия сейчас кипела от бешенства, сжимая и разжимая кулаки». «Сегодня ночью вы увидели меня с обогрёнными кровью руками!» – прокричал Капораза. «Но также увидели, как руки эти я великодушно простираю к вам. Со мной нетрудно ладить. Я радею единственно о нашем с вами общем благоденстве. Служите мне, как служили барсави, и вы не пожалеете, обещаю вам!» «Итак, гористы, кто из вас готов признать меня своим капой, преклонив передо мной колено и поцеловав мой перстень?» «Шалые псы!» – выкрикнула невысокая худощавая женщина в первом ряду толпы. «Мясники света гаркнул мужчина, стоявший неподалеку от нее. «Мясники света говорят «да». Да что ж такое творится-то? Ведь Серый Король зверски убил их старых горист. Или они ведут с ним какую-то хитрую игру?» Растерянно подумал Лок. «Мудрые дворняги!» «Бароны горелища!» «Сереки!» «Полные кроны!» – послышался еще один голос, сопровождаемый гулом одобрения. «Полные кроны признают Капуразу!» Внезапно Локу захотелось расхохотаться во все горло. Он прижал губам кулак и сделал вид, будто давится кашлем. Теперь все стало ясно, как день. Серый король не только устранял самых преданных горист Барсави, но и заранее сговаривался с их подчиненными. «О боги!» Путных людей, перешедших на сторону серого короля, здесь с самого начала было гораздо больше, чем его слуг в серых плащах. И все они с нетерпением ждали, когда же начнется настоящее представление. С полдюжины мужчин и женщин выступили вперед и преклонили колено перед капой На самом краю водной арены, где акула ни разу больше не показалась, после того, как отгрызла руку несчастному барсаве. «Да уж, обращаться с животными проклятый колдун умеет превосходно, ничего не скажешь», – подумал Лок со смешанным чувством зависти и злобы. Он ощущал себя совершенно беспомощным и бессильным всякий раз, когда Сокольник проявлял свои способности. Гористы один за другим преклоняли колено и присягали Капе в верности, целое кольцо и произнося «капа раза с подлинным воодушевлением». Из толпы вышли еще пять эровжаков, очевидно, почуявших, куда ветер дует. Лок быстро прикинул. После всех принесенных сейчас присяг, подчинение у Раза оказалось уже добрых 3-4 сотни путных людей. То есть силы, находящиеся в его распоряжении, значительно возросли. «Итак, мы с вами познакомились», – громко обратился Раза ко всей толпе. и «Я поставил вас в известность о своих намерениях. «Теперь вы можете возвращаться к своим делам!» Сокольник поводил в воздухе свободной рукой. Загремели запорные механизмы, и громадные двери со щелчком отомкнулись. «Тем, кто по-прежнему колеблется, я даю три дня!» Прокричал Капораза. «Через три дня они должны явиться сюда и поклясться мне в верности, как в свое время клялись Барсави. Мне искренне хочется быть снисходительным, но предупреждаю!» «Сейчас меня лучше не сердить. Вы видели, на что я способен. Вы знаете, что я располагаю возможностями, каких не было у Барсави. Вы знаете, что в гневе я беспощаден. Если не желаете служить мне, если считаете более разумным или более интересным противостоять мне, я дам вам дельный совет. Собирайте все нажитое добро и покидайте город через сухопутные ворота». «Если хотите разойтись со мной и пойти своей дорогой, мои люди вас не тронут. На три дня я даю вам такое обещание». Но по истечении трех дней...» Он угрожающе понизил голос. «Я предприму необходимые показательные меры. Вступайте же, поговорите со своими пизонами, посоветуйтесь с друзьями и другими гористами. Передайте им мои слова и скажите, что я жду от них клятвы в верности». Когда он умолк, одни принялись проталкиваться к дверям, а другие, которые поумнее, видимо, стали выстраиваться в очередь перед капой разой. Бывший серый король принимал клятвы, стоя на залитом кровью полу в окружении трупов. Минут через пять, когда давка у дверей уменьшилась и плотный смрадный поток в запрелых людей распался на несколько потоков пожиже, Лок двинулся к выходу. Голова у него была как свинцом налита, и ноги тоже». Похоже, усталость брала, наконец, свое. Там и сям на полу валялись трупы стражников Барсави, преданных слуг. Теперь, когда толпа постепенно рассеивалась, Лок видел все больше бездыханных тел. У самых дверей лежал Бернел, состарившийся на службе у Барсави. Глотка у него была перерезана. Под головой растеклась лужа крови, кинжалы оставались в ножнах. Он не успел даже выхватить оружие. Лок тяжело вздохнул, на мгновение задержался в дверях и последний раз оглянулся на капу разу и Сокольника. Вольно наемный маг, казалось, смотрел прямо на него. Сердце у Лока подпрыгнуло к самому горлу и бешено заколотилось. Но колдун ничего не сказал и не сделал. Он просто стоял неподвижно, надзирая за ритуальными действиями новых подданных Капы, преклоняющих колено и целующих перстень. Вестриса разинула клюв и коротко зевнула, словно дела непернатых навели на нее страшную скуку. Лок поспешил выйти прочь. Все стражники, наблюдавшие за людским потоком, что тянулся из Галеона к набережной, были подданными нового капэ-разы. Они даже не потрудились сбросить в воду окровавленные тела, простертые у них под ногами. Иные из них смотрели холодно и враждебно, а иные дружелюбно кивали. Многих лок знал в лицо. «Три дня, дамы и господа, три дня», – сказал один из стражников. «Так и передайте своим друзьям. Теперь нами правит Капа Раза. Беспокоиться не о чем. Живите себе, как жили». «Ну ладно, теперь многое прояснилось. Еще раз прости меня, Наска. Я ничего не смог бы поделать, даже если бы у меня достало духа попытаться». Схватившись за мучительно ноющий живот и опустив голову, он доплелся до берега. Ни один сторожник даже не взглянул на него, грязного бородатого старика, каких в городе тысячи. Таких вот никчёмных жалких попрошаек самого дна коморского общества. Как две капли воды, похожих друг на друга. Так, теперь надо надёжно укрыться и продумать дальнейшие действия. «Радуйся сегодняшнему своему успеху, сукин сын», – яростно прошептал Локминова в последних сторожников разы. «Радуйся на здоровье» тем приятнее мне будет увидеть выражение твоих поганых глаз, когда я всажу кинжал тебе в сердце. 5. Но на одних мыслях о мести долго не продержишься. Уже на середине медленного одинокого пути к зольнику локо снова начались жестокие колики. Желудок невыносимо жгло, резало и крутило. В глазах темнело, туманилось и плыло, как у пьяного. Весь в испарине Лок шатко брел по улице, схватившись за живот и мыча от боли. «Чертов глядело!» – раздался насмешливый голос в темноте. «Небось гоняет сейчас драконов, бегает по радугам, да утерянные сокровища Камора ищет!» Последовал взрыв смеха, и Лок прибавил шагу сколько мог, чтобы не схлопотать от весельчаков колотушек. Еще никогда в жизни он не испытывал такого изнеможения. Казалось, все силы в нем сгорели, обратившись в кучку тлеющих угольков. С каждой минутой мерцающих все слабее. Остывающих, подергивающихся серым пеплом. Зольник, и всегда-то не особо гостеприимный, сейчас представлялся его затуманенному сознанию чудовищным скоплением страшных теней. Лог дышал тяжело и прерывисто, пот лился с него ручьями. Голова гудела, на глаза давила так, будто кто-то запихивал комки сухой корпи и заглазные яблоки. Еле волоча налитые свинцовой тяжестью ноги, он брел и брел сквозь ночной мрак между неясными черными громадами полуразрушенных зданий. Незримые твари шмыгали в темноте, незримые наблюдатели приглушенно ворчали, когда он проходил мимо. «Что за... боги... мне надо... Жан...» Бессвязно пробормотал он, споткнувшись о камень разрушенной кладки и со размаху растянувшись на пыльной мостовой. Вокруг пахло известняком, костерным дымом и мочой. Лог попытался встать, но сил хватило лишь приподняться немного на руках. «Жан!» – последний раз прохрипел он, а потом упал ничком, лишившись чувств еще прежде, чем голова ударилась о землю. Шесть. В третьем часу по полуночи, примерно в миле от южного берега отбросов, показался корабль. Из темноты проступил расплывчатый черный силуэт судна, которое неуклюжими медленными галсами шло к старой гавани, хлопая на ветру призрачно-белыми парусами. Первыми корабль заметили скучающие дозорные на трехэтажной сторожевой башне, расположенной в самом конце южной иглы. Идёт чисто пьяный, так и валится под ветер». Сказал часовой помоложе, глядя в подзорную трубу. Вера «Верарский небось», – пробормотал старший, продолжая сосредоточенно скоблить, ковырять и корябать тонким ножом кусок слоновой кости. Он хотел вырезать портик храма Иона, украшенный барельефом с изображением утопленников, ставших жертвами повелителя аучных вод. То, что у него получалось, пока больше напоминало кучку белого собачьего дерьма в натуральную величину, «Управление кораблем лучше доверить слепому безрукому пьянчуге, чем Верарсу», – сказал он и сплюнул. В остальном корабль ничем не привлекал внимания до тех пор, пока на нем не зажглись яркие сигнальные фонари, отбрасывающие желтые отблески на зыбкую темную воду. «Желтые огни, сержант!» – вскричал молодой часовой. «Желтые огни!» «Что?» – сержант бросил свою костяную поделку, выхватил подзорную трубу из рук напарника и, И пористально вгляделся в приближавшееся судно. Чёрт, и впрямь жёлтый чумной корабль, прошептал паренёк. Никогда ещё такого не видел. Может и чумной, да, а может какой-нибудь ленивый джеремский болван, просто не удосужился разобраться в сигнальных огнях. Сержант сложил подзорную трубу и быстро подошел к медному цилиндру, установленному на западном парапете и направленному на тускло освещенные береговые башни арсенального квартала. «Звони в колокол, малый! Звони в чертов колокол!» Паренек схватился за веревку, свисавшую рядом с противоположной парапетной стенкой, и начал мерно бить в тяжелый колокол. На одной из арсенальных башен вспыхнул и замерцал голубой огонек, Сержант крутил туда-сюда круглую ручку на медном цилиндре, сдвигая и раздвигая шторки, за которыми скрывался мощнейший алхимический фонарь. В условленном порядке, чередуя длинные и короткие вспышки, он мог передать то или иное короткое сообщение на сторожевые посты арсенального квартала. А тамошние караульные такими же световыми сигналами передавали сообщение дальше. При удаче оно уже через две минуты достигало дворца терпения или даже вороного гнезда. Время шло. Чумной корабль приближался, постепенно увеличиваясь в размерах и обретая четкость очертаний. «Ну давайте же, придурки!» – раздраженно проворчал сержант. «Просыпайтесь! Ладно, хватит резвонить парень! Думаю, нас услышали!» Наконец, над окутанным туманом городом разнеслись пронзительные свистки карантинной службы. А еще чуть погодя загремели барабаны желтокурточников, поднятых по тревоге. На арсенальных башнях вспыхнули яркие белые огни, и сержант разглядел крошечные фигурки людей, бегущие вдоль берега. «Ну, посмотрим теперь, что будет», – пробормотал он. На северо-востоке один за другим зажигались огни малых сторожевых башен, что стояли через каждые 200 ярдов по всей длине южной иглы и береговой линии отбросов. Вокруг старые гавани, где по вековому закону и обычаю Камор принимал чумные корабли. Якорная стоянка глубиной 6 фотомов находилась в 150 ярдах от берега. В пределах досягаемости для дюжины мощных метательных машин, способных в считанные минуты потопить или сжечь любое судно. Из-за арсенальных ворот между двумя ярко освещенными башнями выплывала «Галера» – одно из быстроходных патрульных судов, прозванных в народе «Чайками». Поскольку слаженные взмахи их длинных весел напоминали взмахи крыльев – Галера имела по 20 весел с каждого борта и приводилась в движение 80 наемными гребцами. На палубе находились 40 мечников, 40 лучников и еще с полдюжины солдат, обслуживающих две тяжелые стрелометные машины, так называемые «скорпии». Это многовесельное судно, не приспособленное для перевозки грузов и снабженное всего одной мачтой с простым парусом, обычно свернутым, предназначалось для единственной цели – сближаться с любым кораблем, угрожающим безопасности Каморра, и истреблять всех людей на нем в случае неповиновения. От причалов южной иглы отходили сюда поменьше, с белыми и красными фонарями на носу. Лоцманские лодки и барки с желтокурточниками. Патрульная галера набирала скорость, длинные весла слаженно взлетали и падали, вспенивая черную воду. Попутная струя за кормой становилась все длиннее. Над гаванью разносился мерный бой барабанов, задающих гребцам ритм и зычные голоса, выкрикивающие команды. «Не успеет остановиться вовремя, бедолага», – пробормотал сержант. «Подойдет слишком близко к берегу. Как бы ни пришлось идти на перерез, чтобы он замедлил ход». Под надутыми призрачно-белыми парусами чумного корабля суетилось несколько человек, явно недостаточно для того, чтобы успешно с ними управиться». Тем не менее, войдя в старую гавань, судно начало понемногу сбавлять скорость. Топсили были свёрнуты, хотя и неаккуратно, а из остальных парусов команда уже успела выпустить ветер. Они обвисли и, немного погодя, подскриптали и приглушённые командные крики тоже стали подтягиваться к реям. «Обводы у него великолепные», – задумчиво проговорил сержант. «Любо-дорого смотреть». «Это не Галеон», – заметил младший часовой. «Ага, похоже на гладкопалубник, какие строят в Эмберлине. фрегатами вроде бы зовутся». Теперь стало видно, что чумной корабль и впрямь черный, а не кажется таким в ночной тьме. Корпус из ведьмина дерева, сплошу украшенной тонкой резьбой, был покрыт черным лаком. Никаких орудий на палубе не наблюдалось. «Ох уж эти северяне, у них даже корабли непременно должны быть черными». «Но ты только глянь, какой красавец!» И бьюсь об заклад быстроходный. «Но надо же приключиться такой напасти. Теперь он застрянет в карантине на добрый месяц. Беднягам здорово повезет, если они живы останутся». Чайка уже огибала оконечность южной иглы. Весла мощными ударами рубили воду. В свете бортовых фонарей двое часовых разглядели, что скорби уже заряжены и окружены расчетами а лучники возбужденно тупчутся на своих высоких подмостках с луками в руках. Через несколько минут чайка поравнялась с черным кораблем, находившимся ярдах в четырехстах от берега, и продолжавшим медленно двигаться вперед. На самый нос галеры широким шагом вышел офицер и приложил к арту рупор. «Что за судно?» «Сатисфакция! Эмберлен!» – последовал ответ. «Последний порт захода! Джерем!» «Хорошенькое дело», – пробормотал сержант часовой. «Бедняги могли подцепить там любую заразу». «Какой груз на борту!» «Только судовой провиант. Мы шли с грузом в ваш мир». «Команда?» 68 человек. Из них 20 умерло». «Значит, у вас имеются веские причины выставить чумные огни?» «Да, да, черт возьми! Мы не знаем, что это за хворь такая. Люди горят в лихорадке». Капитан да, умер. умер, а лекарь а только вчера не скончался. Не Мы просим о помощи. Помощь. Вам разрешается встать на чумную стоянку, но запрещается подходить к берегу ближе, чем на 150 ярдов, иначе вас отправят на дно. Все шлюпки, спущенные на воду, будут потоплены или сожжены. Любой, кто попытается добраться до берега вплавь, будет застрелен. Если прежде, его не растерзают акулы, конечно. «Пожалуйста, Пожалуйста пришлите, пришлите к нам лекаря, лекаря. Хоть, хоть алхимиков пришлите, лекаря. богов ради!» Трупы, Трупы за борт, борт не бросать, все мертвецы остаются на корабле. Любые свертки, свертки пакеты, пакеты и прочие предметы, предметы, так или иначе переправленные на, на берег, берег с вашего судна, судна будут преданы, преданы огню без досмотра. досмотра. Любая Но же попытка переправить что-либо на берег, берег станет основанием для сожжения или затопления корабля. «Все понятно?» Да но, «Да, но, во имя всего святого, вы можете еще чем-нибудь помочь нам?» «На берегу о вас будут молиться священники. По мере надобности мы будем переправлять по веревке запасы пресной воды и провизии. Веревки будут перекидываться к вам с нашей лодки и обрезаться после использования». «И это всё? «Приближаться к берегу вам запрещено под страхом смерти». Но вы вольны в любую минуту развернуться и покинуть стоянку. Да помогут вам Азагия и Иона в час вашего бедствия. Я молюсь о вас и желаю вам скорейшего выздоровления от имени герцога Никованда Коморского». Через несколько минут астроносый черный корабль со свернутыми парусами бросил якорь в старые гавани. Там он стоял слегка покачиваясь на мелкой волне, и желтые огни ярко сияли над черной водой. Огромный город, окутанный серебристым туманом, спал глубоким сном.